Глава двадцать вторая Всю дорогу, пока я неслась в покое Леона, меня трясло. От страха опоздать. От ненависти ко всей этой системе, что загнала человечество в угол. От отвращения к себе, ведь я оставила раненого Дерека одного. Перед глазами все время стояла ужасная картина. Тело Дерека, испещренное кровоточащими ранами. И пусть маг сказал, что лед не может навредить ему так, как навредил бы мне, я видела, что стало с парнем. Осколки изуродовали его лицо, изрезали кожу и, возможно, нанесли куда больше урон, чем видно глазу. А что, если Дерек все-таки умрет? Когда я уходила, мне даже в голову не пришла такая мысль. Я думала лишь о Леоне и о том, что прямо сейчас, пока я бездействую, ему может грозить беда. Я не могла остаться с Дереком, ведь сердце рвалось к Леону. И пусть меня терзала совесть, я все равно верила, чувствовала, что поступаю правильно». Мои опасения подтвердились, когда я, задыхаясь от бега, добралась до нужной двери. Кровь в жилах заледенела, в запертой комнате кто-то сражался. Оттуда слышались взрывы, звон стекла, странный скрежет и неразборчивые крики. Несколько раз я ударила дверь плечом, но та не поддалась. Навалилась на преграду всем телом, но и тогда потерпела неудачу. Шум внутри не стихал, нетерпение во мне нарастало, и я будто обратилась в оголенный нерв. Быстро поняв, что так в апартаменты не попасть, ринулась к лестнице. Без бежавших гостей слуг замок заметно опустел. Теперь он казался заброшенным, тоскливым и жутким. Даже световые сферы местами погасли, мигом лишив залы былого уюта. Мрачные коридоры эхом ловили мои торопливые шаги, пока я бежала на следующий этаж к помещениям, расположенным над комнатами Леона. Мне повезло, там оказались незапертые хозяйственные комнаты. В последних лучах заходящего солнца я нашла среди инвентаря моток веревки. Не тратя ни секунды, осмотрела помещение, но не нашла больше ничего полезного и перешла в соседнюю комнату. Там хранилась посуда, но кое-что все-таки привлекло мое внимание. Под потолком заметила несколько достаточно прочных на вид балок. Быстро составив план, я забралась по полкам на самый высокий шкаф, обмотала вокруг ближайшей к окну балки конец веревки, затянула узел и спрыгнула вниз. Я не думала ни о разумности своей тактики, ни о безопасности. В мыслях пульсировало только одно. Прямо сейчас Леону грозит беда. Он может погибнуть. Да, я слаба и не смогу быть достойным союзником в бою. Однако постараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь. В мире, где не будет Леона, нет места и мне. Поражённая этой мыслью, я застыла на подоконнике, стоя между распахнутыми створками. Сердце тяжело ухнуло в груди, пропустив удар, а затем ускорило ритм и силой забилось. Лицо залило жар, горячая кровь растекалась по телу, опаляя каждую клеточку. Никогда бы не поверила, что буду стоять на огромной высоте, готовая прыгнуть. И ради чего? Ради спасения человека, которого когда-то считала своим врагом. Ещё в начале отбора я рисковала только ради себя и ады, а меня не интересовало ничего, кроме собственной жизни и безопасности. Я мечтала сбежать, спрятаться и держаться как можно дальше от прочих участников. Вейл был исключением, такой же заблудшей душой. Но ли он... Он столько раз влезал в неприятности из-за меня. Столько рисковал не только собой, но и благополучием собственной семьи, ведь не раз нарывался на гнев Эмили. Он был готов помочь мне выбраться из замка ценой собственной силы и репутации, хотя я об этом даже не просила. Он не отвернулся от меня даже тогда, когда это сделали все остальные. Не отвернусь от него и я, ведь больше не хочу сбегать. Обмотав свободный конец веревки вокруг талии и крепко вцепившись в нее побелевшими пальцами, я сделала шаг над пропастью. Ветер засвистел в ушах на мгновение короткого полёта. Я взвизнула и прямо в полёте развернулась лицом к стене. Рывок! Эта верёвка не позволила мне упасть и затормозила падение, а я по инерции продолжала движение, но уже не вниз, а как на качеле к стене. Я крепко зажмурилась и вытянула ноги перед собой. В хрупкая преграда стекла разрушена. На большой скорости я влетела в окно, которое разлетелось на осколки. Я торопливо выпустила верёвку и в самый последний момент успела сорвать её с талии рухнула на пол чужой комнаты, восхваляя небеса. Получилось! Но моя радость длилась недолго. Едва я подняла глаза, победная улыбка покинула мое побледневшее и вытянувшееся лицо. Посреди разрушенной комнаты, прервав танец сражения, стояли двое. Я чувствовала на себе янтарный взгляд Леона, но сама смотрела вовсе не на него. Со знакомого до боли лица, измазанного копотью и кровью, на меня глядели небесно-голубые глаза, такие же, как мои. Пепельные волосы растрепались, прилипли к мокрому от пота лбу и шеи, а губы приоткрылись в немом изумлении. «Ада?» Имя прозвенело в повисшей тишине и отозвалось щемящей болью в груди. Я не верила глазами, часто заморгала, пытаясь прогнать видение. Однако, пока пыталась прийти в себя, сестра не спешила бросаться в мои объятия. Всего на мгновение ее лицо изменилось, а во взгляде, который она метнула на Леона, промелькнула холодная искра. Время будто замедлилось, и я в мельчайших деталях увидела, как Ада чуть отвела руку в сторону, чтобы незаметно сформировать в ней сеть и чар. Всё решили доли секунды. Заметив, что Ада готовится к атаке, я вскрикнула и метнулась к Леону. Всего за два шага я настигла парня и попыталась столкнуть его на пол, но маг легко уклонился от моих рук. В горле застыл горький комб слёз. он мне не верит?» Ада беззвучно усмехнулась, но глаза её горели от возмущения. «Ари, отойди!» — спокойно попросила она, и в ее голосе я услышала эхо тона Дерека. «Я не хочу причинять тебе вреда». «А я не хочу, чтобы пострадал Леон!» — заявила я и расправила плечи. «Пусть мне не удалось оттолкнуть Леона с линии огня, но я все еще могу его защитить, стоя между ним и Адой. Она не станет атаковать, рискуя задеть меня. По крайней мере, я хотела в это верить». «Ты не знаешь, ради чего я сражаюсь». Потускневшим голосом уронила Ада, но руку, пылающую заклятием, не опустила. «Ари!» — раздался голос Леона за спиной. «Если это и правда ты, уходи отсюда!» «Нет!» — вскрикнула я, не оборачиваясь, ведь боялась выпускать Аду из поля зрения. «Я прошла столько кругов Ада, чтобы сюда добраться! Я столько пережила, чтобы... чтобы ты просил меня просто уйти!» Повисло тяжелое молчание. Ада вопросительно выгнула бровь, а я спешно смахнула выступившие на глазах слезы. «Сильвия мертва!» Правда, грызла изнутри, и ее не могла молчать. «Дерек, возможно, тоже скоро умрет!» и ты ли он так просто просишь позволить умереть еще и тебе «Дерек?» мое метания прервал голос сестры она уронила руку чары что сверкали между ее пальцев искрами вдруг погасли сестры разом спала маска холодности и жестокости а под ней оказалась обыкновенная девчонка готовая вот вот расплакаться ада выглядела точной копией меня взволнованная испуганная потерянная что с ним я виновато прикусила губу совесть снова ужалила в самое сердце Он ранен после сражения с Сильвией. Я оставила его в малом зале. Ещё никогда слова не давались мне с таким трудом. Заглотнув пересохшим горлом, я обхватила себя руками. Меня колотило от холода, что расползался изнутри. И так я пыталась хотя бы немного согреться. Сознание собственной жестокости якорем повисло на сердце, которое теперь билось тяжело и гулко. «Что ты натворила, Ари?» Голос Ады был полон боли. Она глянула на меня сквозь слёзы и сжала дрожащие губы. Ада мигом позабыла о Леоне и, наплевав на незаконченное сражение, бросилась прочь из комнаты. Лишь у самого порога она остановилась и, глядя куда-то сквозь меня, вдруг взмахнула рукой. «Конечно!» — Леон стоял за моей спиной и целилась Ада именно в огненного мага. Рассекая воздух, нам помчался невидимый глазу в энергии. На своем пути он отбрасывал прочь и взметал вверх обломки мебели и битые стекла. Незримое лезвие уничтожило единственную преграду — обгорелое кресло, и смертоносной вспышкой силы близилась к Леону. Я могла бы пригнуться, отскочить или даже просто замереть. Заклятие ада не тронуло бы меня. Но я, не думая ни секунды, бросилась вперед и выставила перед собой руки. Едва коснувшись моих ладоней, заклятие потеряло мощь, которая перетекла в мое тело, и я рухнула на пол. Глаза закатились, слух исчез. Единственное, что я чувствовала, как магия, почему-то такая знакомая, привычная, переполняла тело, проникая в каждую клеточку. Как лёд не мог убить Дерека, так и заклятие ада не причинило мне вреда. Я будто соприкоснулась с чем-то родным, но давно забытым. Но теперь я вспомнила. Я требую, чтобы меня доставили в центр. Мой голос звенел сталью. Кулак силой опустился на гладкую поверхность стола, прилетев рядом с носом главы окраин. «Я следующая Верховная!» Мужчина вздрогнул, заметно побледнев, но тут же рассмеялся. Его глаза блестели, а нехорошая улыбка открыла взору ряд желтых зубов. «Тиль, тебе должно быть напекло голову, раз ты несешь такую чушь!» «Я поговорю с управляющим склада, пусть тебе выдадут головной убор!» Я видела себя будто со стороны. Заново проживала эти забытые моменты, кипела от ярости и гнева, ощущала льющуюся по жилам силу но повлиять на события не могла, и прошлым лишь повторяла то, что уже случилось однажды. «Чушь!» Одно движение моей руки мужчину пригвоздило к стене порывом магии. С полок посыпались полки и бумаги. «Не нужны мне ваши поблажки!» — отчеканила я и схватила со стола первое, что попалось под руку — пустую кружку. Кончики пальцев обожгло магией, и из чар соткалась абсолютная копия потертой посудины со всеми сколами и пятнами. Обе кружки, настоящую ее подделку, я с громким стуком опустила на стол. Мужчина во все глаза уставился сначала на абсолютно одинаковые копии, а затем на меня. «Это магия, Тиль? Откуда у тебя такая сила?» В ответ я лишь пожала плечами. Губы приоткрылись, но слов не услышала. Воспоминание сменилось. Новая картинка ослепила вспышками камер, оглушила ревом толпы. Я стояла в окружении журналистов и иногда бросала взгляды на экраны, где транслировались кадры моего интервью. С них на меня смотрела уверенная, сильная девушка. Моё лицо, глаза, фигура и голос, только волосы не пепельные, а истинно чёрные. Я уже видела такую себя однажды, когда заглянула в архив. Эта девушка была знакома, но в то же время казалась совсем далёкой и чужой. Будто это и не я вовсе. «Ариадна, народ вас не любит», — сказал кто-то из журналистов, протискиваясь вперёд своих коллег. «Мне не нужна любовь. Не она решает, кто выиграет отбор, а сила», — вымолвила я без колебаний и воинственно вскинула подбородок. По толпе прошел шепоток, а я довольно улыбнулась и, думая, что разговор окончен, двинулась прочь от журналистов. Однако в спину мне прилетел новый вопрос. «Мистиль, вы хотите победить? Зачем?» — изумилась девушка, возле которой вился записывающий артефакт. «У вас ведь нет опыта в руководстве, вы ничего не знаете о власти. Вся ваша жизнь прошла на окраинах». «Возможно, девчонка хотела сказать что-то еще, но ее остановил мой испепеляющий взгляд, которым я смерила ее от макушки до пят. Именно поэтому я хочу стать верховной», — процедила, понизив голос. Теперь всем пришлось значительно притихнуть, чтобы ловить каждое мое слово. «Я знаю, что значит жить на самом дне. Знаю, как на людей влияет созданная система. Знаю то, что магия — ненадежный ресурс». Мир, который держится на чарах, рискует обратиться в прахи и похоронить под своими руинами слишком самонадеянное человечество. «Вы хотите перекроить приму?» — содрогнулась девушка. На моем лице не дрогнул ни один мускул, когда я сказала. Только ради ее блага. Картинка подернулась туманом. Новое воспоминание началось с чьих-то сжимающих мои плечи. Дыхание Дерека касалось моих губ, пока он прижимал меня спиной к дереву. «Они вышвырнут тебя с отбора, едва выпадет шанс». «Это все Амелия и Эрлиас. Они правят балом. Их все слушают». «Их любит народ», — прижавшись своим лбом к моему с досадой, вздохнул Дерек. «Но мы не можем им уступить, правда?» Голос содрогнулся, а глазам подступили жгучие слезы. «Мы должны победить, ты или я. Только мы знаем, как сделать этот мир лучше, как спасти Приму от самой себя». «Тише, маленькая». Дерек ласково прижал к моим губам палец, и я послушно замолчала. Нас прятала темнота позднего вечера, густая листва и чары. Парень впился поцелуем в мои губы, и я ответила ему тем же. Обхватила его шею руками и притянула мага ближе к себе. Сердце в груди тоскливо сжималось, но я не могла понять, это мои настоящие чувства сейчас или лишь отголосок прошлого. Видеть себя не с Леоном, а рядом с другим парнем, странно и почему-то больно. И пусть это всего лишь иллюзия, воспоминания об ускользнувшем времени — Мне неприятно ощущать на своих губах чужие поцелуи. Но прошлое я ласком вовсе не противилась. Сердце бешено стучало, пульс участился, а тело постепенно обращалось в податливый воск в руках Дерека. «Мы не можем им проиграть!» Разорвав поцелуй, шепнула я и спрятала лицо в груди ледяного мага. Но мое присутствие на отборе уже висит на волоске. Уверена, меня выгонят на следующем же испытании, и плевали все на мою силу. «Сила не единственное оружие, ариадна», — заверил Дерек, внезапно посерьезнев. Я вскинула на него заплаканные глаза, но картинка поплыла, обратившись в неразборчивое пятно. Из него вскоре проступили новые кадры обрывков памяти. «На ваших руках кровь невинных участников!» — голос Леона срывался на крик. Он стоял во главе заметно опустевшего стола в зале советов и прожигал меня и Дерека презрительным взглядом. От ненависти в его голосе, от презрения в глазах мне стало больно. Но прошлое я торжествовала «Это необходимость!» — жестко припечатала «Я». Хотела сказать что-то еще, но вперед шагнул Дерек и спрятал за собой. стол не думай, будто вся вина только на нас с Риадной», — вступился Дерек, но Леон только отмахнулся. «Вы первые прилюдно пролили кровь. Вы показали другим пример и объявили начало жесткой игры. Мирный отбор превратился в порочное состязание». «Ради блага Примы!» — выкрикнула я и крепко стиснула кулаки, в которых уже билась магическая мощь. Огненный чародей заметил мою готовность к атаке. Комнату залил слепительно яркий свет, послышался львиный рёв, а затем меня снова швырнуло в новое воспоминание. Мы ошиблись, просчитались. Слёзы крупными каплями стекали по щекам и падали на лицо Дерека. Его голова лежала на моих коленях, из виска сочилась кровь. Я тратила силы и магию, пытаясь залечить рану мага, но не умела это делать правильно, и все мои старания уходили впустую. Стены замка опасно трещали и кренились. Пламя вилось до потолка, стёкла взрывались от жара одно за другим, пуская внутрь новую порцию кислорода. Где-то вдалеке за жадными языками огня сражались трое из пяти последних выживших участников. «Кто?» — слабый голос Дерека заставил сердце сжаться от боли. «Кто побеждает?» «Амели не может одолеть Эрлиас. А Леон...» «Огненный лев проиграет», — с грустной усмешкой заключил Дерек. «Я почему-то чувствовала, что он прав». Земля дрожала, воздух вибрировал от магической мощи, что сконцентрировалась во дворце. Но магия утекала, и битва чародеев только быстрее ее истощала. Все кончено. Совсем отчаявшись, всхлипнула я и легла на камне рядом с Дереком. Без него у меня никогда ничего не получится. «Не говори так». Слабая рука легла мне на затылок, провела по спутанным, непривычно тёмным волосам. Сердце в груди будто стиснули чьи-то ледяные пальцы. Я снова всхлипнула и крепко зажмурила веки, чтобы не видеть окружающего кошмара. «Если бы только можно было всё исправить!» «Расскажи мне об этом, Риадна», — сказал Дерек, будто просил о сказке на ночь. «Что бы ты сделала, будь у тебя второй шанс». Я резко села и недоумённо уставилась на парня. «Знала, он может повелевать временем». Но насколько возросла сила его дара сейчас, когда в игре осталось так мало участников? И сможет ли он использовать магию, находясь на грани жизни и смерти?» Он выжидательно смотрел мне в глаза. Немного подумав, я сказала. «Я бы действовала из тени, устраняла бы участников одного за другим незаметно, так, чтобы все выглядело как несчастный случай. Я бы выкрала артефакты, запечатывающие чужую магию, чтобы ни один след не привел ко мне». Я осторожно провела пальцем вдоль скулы парня и, проглотив слезы, процедила. И Эрлиас была бы первой, кого я убью. «А как же отбор?» — приподнял брови Дерек. «Как действовать из тени, если на тебя постоянно направлены сотни камер, тысячи глаз?» Мысли зашли в тупик. Я отвернулась и вперила взгляд в пол, усыпанный обломками дерева, камней и стекла. Дерек прав. «Как я могу делать что-то тайно, постоянно находясь под пристальным вниманием?» В этот раз у меня уже ничего не вышло. Нас с Дереком раскрыли после второго нападения, и просчитанный план обратился в хаос. Вот если бы у меня был союзник, нерушимое алиби. Глаза расширились от внезапно накатившего озарения. Я ведь могу создавать копии. Надежда заново вдохнула в меня жизнь, я крепко сжала руки Дерека. клон предмета и живой близнец — не одно и то же. Наставительно покачал головой парень, и я огорченно нахмурилась. «Я бы смогла Я знаю, как это делается. Хочешь разорвать душу на два тела? А как же твоя магия? Тоже поделишься ею с новой собой? Я проигнорировала замечание про душу и будто услышав только последние слова о магии, воодушевленно затраторила. Ей, но вы, мне не нужны магические силы. Разве что совсем чуть-чуть от моего дара верховного, чтобы удерживать печать. Без этого чертова камня ничего не получится. Я не понимаю тебя. Голос Дерека все слабел. Время утекало сквозь пальцы. «Ты хочешь наколдовать слабую версию себя?» «Нет смысла создавать свою точную копию», — нервно смеясь объяснила я. «Она пойдет по моим же стопам. Я знаю себя. Нельзя давать ей веру в то, что она может изменить мир. Она должна чувствовать себя слабее других, но при этом быть вынужденной находиться на отборе. И как ты это провернешь? Тебе же ни до чего дела нет. Кроме тебя. Кроме того, кого я правда люблю». Преятья слова в груди потеплело. Пальцы Дерека крепче сплелись с моими, и на его губах появилась едва заметная улыбка. «Хочешь создать свою близняшку, влюбленную в меня?» Он хохотнул, а я нахмурилась. «Нет. Я хочу подарить себе то, о чем всегда мечтала. Сестру». Все внутри похолодело. Одно воспоминание перетекло в другое, и вот я, дрожа всем телом, уже готовилась шагнуть в новый круг вместе с Дереком. «Я найду тебя», — пообещала ему и вздрогнула, когда совсем близко, в соседнем зале кто-то пронзительно завизжал. Амели выбыла из отбора. «Как я узнаю, что это ты, а не твоя сестра?» Дерек с трудом сел и прижался окровавленным затылком к стене. Мой взгляд метался, пока не наткнулся на часы, разбитые и скалеченные, застывшие на двойке короткой стрелкой. «Часы снова бьют два», — обронила я и оставила на губах Дерека последний поцелуй. Это были последние слова перед тем, как мир обратился в безумный карусель бегущего назад времени, Дерих до последнего момента стискивал мои пальцы, но вскоре они выскользнули из ослабевших рук парня. Дармага оставил мне воспоминания о пережитом круге, но был невластен над пространством. Когда я снова открыла глаза, то оказалась в своей комнате на окраинах. Никакого пылающего замка, никакой крови на ладонях и ссадин на теле. Только память о пережитом и ужасное желание больше не ошибиться. Миг и тело содрогнулось от волны силы, хлынувшей в него. Только что погиб Верховный — Для всех впервые, но для меня и Дерека это второй шанс выиграть битву за Приму. Короткие кадры новых обрывков памяти, поиски длиной в несколько дней моя битва с Эрлиас. Хотя сражением это назвать сложно. Скорее, бесстрастная расправа, подстроенная под несчастный случай. А затем возвращение на окраины, последние приготовления и рождение новой меня. В тот вечер, когда мои глаза открылись, мир пошатнулся. Окраины сравнялись с землёй не из-за смерти Верховного, а из-за ады, точнее, настоящей меня, что вложила в заклинание огромную мощь, на которую, заметно ослабев, была способна. Она разорвала душу, создав из второго осколка меня. Из-за этого в её оследам и мои волосы посидели, утратив былой насыщенный чёрный цвет. Мир стал угасать чуточку быстрее. Ради одной искусственной девушки целый район, в конец истощённый, обратился в пыль. А дальше... Я проснулась от скрежета стекла, грохота камней и звука рвущихся электрических проводов. Спросонье происходящее показалось продолжением ночного кошмара, но стон пошатнувшегося фонарного столба мгновенно прогнал остатки дремоты. Медленно качнувшись, ржавая громадина опасно накренилась в сторону нашего окна и узкой, но разрушительной тенью помчалась прямо на меня.